история. Роман Сибекин создал производство строительных материалов из отходов. Моя профессия и образ жизни никак не были связаны с экологией. У меня два высших образования – юридическое и экономическое. Просто в какой-то момент я захотел построить себе дом. Начал искать подходящие для этого стройматериалы – теплые, долговечные и экологичные. И в итоге решил сам заняться их производством. Для своего дома я выбрал полистирол-бетон, который мы начали производить из первичного чистого сырья. Через какое-то время, чтобы сэкономить собственные ресурсы, мы решили использовать вторичную упаковку. А вскоре полностью заменили первичный материал вторсырьем. В 2008 году я взял кредит на развитие бизнеса, купил оборудование, и мы начали перерабатывать почти все другие виды вторичных полимерных отходов. Сейчас основная проблема у бизнеса, связанного с переработкой, недостаток технологий и оборудования. Поэтому, когда предприниматель хочет заняться переработкой, то может купить только оборудование, работающее по старым технологиям, на котором себестоимость производства получается гораздо выше. Мы же, используя то же оборудование, видоизменили и упростили технологии настолько, что при том же качестве стройматериал получается намного дешевле, перерабатывать его легче, и он наносит меньше вреда природе. Сейчас мы работаем над тем, чтобы наши технологии и оборудование пошли в массы и повсеместно использовались. Недостатка во вторсырье на рынке нет. Везде появляются мусоросортировочные комплексы, где по запросу можно найти все, что нужно. производство